Глава 42. Президент. Чрезвычайная комиссия собралась на чрезвычайное совещание в секретном зале секретного Кремлевского дворца. Расположившиеся по бокам длинного стола министры, в торце которого восседал президент, давно выпили всю минеральную воду, однако новых порций воды никто не подносил. Все давно съели легкие закуски. в виде безвкусных армейских галет и чертовски проголодались. Но еды, даже новых порций галет, тоже никто не подносил. И на перерыв, во время которого можно было посетить бар, никто не отпускал. Кажется, президент задался целью, чтобы главы министерств на своих желудках прочувствовали всю эту чрезвычайность ситуации, из-за которой и было назначено совещание. Сам он несколько раз Ненадолго, не более чем на минуту отлучался, но министры подозревали, что за эту минуту он успевал перехватить что-то энергетическое, калорийное. Правда имела хождение и еще одна версия. Каждый раз президент был новым, то есть за стол по очереди усаживались двойники. Таким образом президент, или каждый новый президент, был свежим и бодрым. Не имевшие же двойников министры выглядели подобно заканчивающим дистанцию марафонцам. Поэтому монголы беспрепятственно передвигаются по суверенной территории Российской Федерации. Стоит же нам предпринять любого рода оборонительные действия, сразу появляются независимые европейские наблюдатели. Они фиксируют так называемые нарушения, размахивают всевозможными конвенциями, который щедрой рукой подписывал, не глядя, прежний президент, и требует строгого соблюдения всех договоренностей. Соответственно, таковым мы не имеем права применять авиацию, тяжелое вооружение и вообще любого рода летальное оружие, даже обычное, легкое стрелковое. Более того, считается, что монголы пришли к нам с гуманитарной миссией, и мы едва ли не должны оказывать им всяческое содействие, Министр обороны достал платок и протер взмокший лоб. Затем потянулся за минеральной водой, вспомнил, что вода давно выпита и некоторое время сидел с нелепо протянутой рукой, поглядывая то на настоящую перед ним бутылку, то на президента. «Какие меры приняты для недопущения паники среди населения?» спросил тот, не замечая его намекающего взгляда. Затем неспешно и, кажется, нарочито шумно налил себе минеральные воды из бутылки, которая каким-то чудом оставалась запотевшей от холода на протяжении многих часов, и с удовольствием отпил небольшой глоток. Министр по чрезвычайным ситуациям зашелестел бумагами. «Отключена междугородняя связь любого вида. Жителям запрещено покидать свои города. Запущена мощная информационная кампания». цель которой – развенчание слухов о нашествии монголов. С беженцев взята подписка о неразглашении. «Вот, учитесь работать у господина Шайгенова», сказал президент, вроде не обращаясь конкретно к министру обороны, но тот опять протер лоб. «Знаете, я склоняюсь к мысли о постановке вопроса относительно снятия вас с занимаемого поста», как бы размышляя, продолжил президент. А поскольку обстановка в стране равно, как и наше заседание, чрезвычайное, тянуть с этим не станем. «Кто за?» Он первым приподнял руку и над столом тут же поднялся чистокол по пионерски задранных ладоней. «Единогласно!» – подытожил президент и теперь опустил руку куда-то под крышку стола. Внезапно под министром обороны разверзся пол и он вместе со стулом ухнул куда-то вниз – даже не успев вскрикнуть. Паркетные створки тут же сомкнулись, и место стало выглядеть так, словно и не было тут никогда ни стула, ни восседающего на нем министра обороны. Пораженные министры ахнули, кто-то даже закричал, но его крик тут же оборвался, как бывает, если человека, призывая к молчанию, жестко тыкают локтем в бок. «Надо же!» – поразился президент, вроде бы не замечая, как заерзали потрясенные министры, приглядываясь к полу под своими ногами. «Экая неприятность! Наверное, недоработка строителей! Надеюсь, никто из вас не думает, будто то подобное мог кто-то подстроить специально!» Первым отрицательно помотал головой, только что сунувший валидол под язык, министр по связям с общественностью. Вот и правильно одобрил президент, и обвел внимательным взглядом бледных, судорожно вцепившихся в стол министров. Подобная дичь возможна только в голливудских фильмах про агента 007. Однако же продолжим работать. Позвольте представить вам нового министра обороны. И с этими словами опять запустил руку под крышку стола. Паркетные створки опять распахнулись, и из-под пола плавно выехал в стул с молодцеватым лысоватым мужчиной. Он, как ни в чем не бывало, кивнул собравшимся и представился. Генерал Драчев, герой кавказской кампании. Новый министр как-то сразу вписался в обстановку, словно сидел здесь с самого начала совещания. И через несколько минут кое-кто уже начал сомневаться, не привиделся ли ему министр старый, был ли он вообще. Кто-то из присутствующих тоже сунул руку под стол и тайком перекрестился. Однако, деловито сказал подпутин, хотелось бы услышать о мерах, предпринимаемых против монголов представителями несиловых министерств. Войну ведь можно вести не только с помощью оружия, верно? Министры усердно закивали. К примеру, умело организованная война информационная может принести куда большую пользу, нежели война обычная. Кто-нибудь хочет высказаться? Разрешите мне, сытый и лоснящийся напоминающий досыта нахлебавшегося жирной сметаны кота, министр культуры опасливо покосился себе под ноги и раскрыл пухлую папку. Получив от правительства специальное задание, работники культуры с энтузиазмом включились в работу и в кратчайшие сроки разработали план компании, цель которой – дискредитировать паникеров из гражданского населения, выставить их в нелепом шаржированном виде. Также театр юмористических миниатюр Евгения Петросяна взял на себя повышенные обязательства и каждый вечер проводит тематические антимонгольские передачи, транслируемые во фронтовой полосе. Конечно, это требует дополнительных бюджетных ассигнований на оплату вечернего прайм-тайм-эфира. Работу сценаристов, наем дополнительного актерского состава смета прилагается. Министр многозначительно похлопал пухлой ладонью по вложенным в папку листам. «Очень интересно», — сказал президент. «У вас там есть образцы этого петросяновского... М -м, юмора?» «Да, конечно, пожалуйста». Министр быстрый прокашлялся. «Миниатюра. Мы монголы. Исполняют двое. Первый со смехом. Здравствуй, Бим!» Второй со смехом. «Здравствуй, Бом!» Первый, со смехом. «Бим, отчего у тебя такие узкие глаза?» Второй, со смехом. «Видишь ли, в чем дело, Бом?» «Спасибо, достаточно», — сказал президент и обвел взглядом министров. «Предлагаю рассмотреть вопрос о создании мобильных бригад артистов, наподобие тех, что разъезжали по фронтам во времена Великой Отечественной войны». Возглавить движение предлагаю нашему уважаемому министру культуры, господину Быстрому. Помощником назначить заслуженного артиста России Евгения Вагановича Петросяна. Ставим вопрос на голосование. Простите, я буду должен э -э, лично ездить с бригадами по фронтам? Министр вынул носовой платок, промокнул лоб и покосился на пустую бутылку из-под минералки. «Возможно», — сказал подпутин, — «равно, как и ваш вероятный помощник. Теперь передайте свою смету министру финансов. Господин Лившиц внимательно ее изучит и скажет свое мнение по поводу целесообразности финансовой господдержки этих культурных передач министр культуры вдруг заметил, что рука президента нырнула под стол. Он набрал воздуха в грудь и торопливо сказал... Простите, смета не окончательна. Я поручу соответствующим структурам министерства еще раз скрупулезно все посчитать. Он явно хотел сказать что-то еще, и президент подбодрил его вопросительным поднятием бровей. Эээ. Могу ли я рассчитывать быть освобожденным от обязанностей разъезда по фронтам с бригадой артистов на время уточнения сметы? Думаю, что да. Возьму даже на себя смелость предположить, что длительность вашего пребывания в тылу может оказаться прямо пропорциональной количеству запрашиваемых у бюджета денег. Владимир Владимирович, министр опять промокнул лоб, мне почему-то кажется, что мое ведомство сможет изыскать внутренние резервы, которые дадут ему возможность обойтись без дополнительной бюджетной поддержки. Очень хорошо, заметил президент. Возможно и потребность фронта в артистических бригадах окажется не столь сильна, как кажется с первого взгляда. Быстрый с облегчением откинулся на спинку стула и принялся обмахиваться папкой с непотребовавшимися бумагами. «Однако вы натолкнули меня на интересную мысль», — сказал президент. Он посмотрел на главу засекреченного ведомства по внедрению новых технологий. «Иван Иванович, мы имеем техническую возможность не отключать монголам мобильную связь, но беспрерывно транслировать по ней песни звезд российской эстрады. Думаю, да, почти без раздумий ответил седовласый мужчина пятидесяти лет с морщинистым лицом. А возможность беспрерывной трансляции выступлений вышеупомянутых звезд по телевидению, чтобы все телевизионные спутники и соответствующие наземные вышки выдавали им картинку выступления звезд нашего шоу-бизнеса с репертуаром, надеюсь. Президент посмотрел на министра культуры. «Нам любезно поможет уважаемый господин Быстрый». Быстрый поспешно кивнул. Кивнул и Иван Иванович. «Вот и прекрасно», — удовлетворился их ответами президент. Удовлетворился настолько, что кнопкой вызвал обслуживающий персонал и приказал принести министрам минеральной воды. «Сейчас немножко подправим водно-соляной баланс, господа, и продолжим». Все напились? Очень хорошо. Надеюсь, мы и дальше будем работать столь же плодотворно, и вы заработаете уже галеты. Продолжаем. В тысячи километров от президента русского монгольский президент включил телевизор. «Здравствуй, Бим!» – радостно вскричал одетый клоуном человек. Он радостно засмеялся. «Здравствуй, Бом!» – не менее радостно закричал второй клоунского вида человек. И не менее радостно засмеялся. К его вискам были прикреплены бутафорские прищепки, а вместо глаз чернели, нарисованные углем, щелочки. «Почему у тебя такие узкие глаза, Бим?» Отсмеявшись, закричал первый клоун. Он сделал секундную паузу и опять разразился хохотом. «Все очень просто, Бом! Дело в том, что мой папа монгол!» Закричал второй клоун и тоже разразился пронзительным хохотом. Бастурхан скрипнул зубами и переключился на другой канал. «Та-та-та-та-та-та, шарманка! В Монголии она чужестранка!» С чувством выводил рулады округлых форм и лоснящегося лица белобрысый человечек. Внезапно он прервал пение и с чувством выкрикнул в экран. «Я люблю вас! Я не вижу ваших рук!» Сумасшедшего вида дамочки подскочили к сцене, протягивая артисту цветы. И вскоре человек-кот, держа в руках целые охапки пестрых букетов, радостно прокричал. «Спасибо! Я люблю вас! Спасибо!» Бастурхан сплюнул и, отключив звук, взял мобильный телефон. Он намеревался поинтересоваться у Багурджи, как обстоят дела на его направлении, но услышал размеренную музыку и утомленный женский голос. «Мне надо муа, муа», — утверждала неизвестная Бастурхану певица. «Мне надо джага, джага». «Алло», — зачем-то подув в трубку, зачем-то сказал повелитель. «Алло». Он с раздражением отбросил телефон и хлопнул в ладоши. Кумы со мне!» — сквозь зубы прошипел он подскочившему монголу из обслуги, и лик его был страшен.